Первая всесоюзная конференция по машинному переводу. Конференции был придан характер неотвратимой победы структурной лингвистики. Первая всесоюзная конференция по машинному переводу проходила в МГП ИИЯ с 15 по 21 мая 1958 года. Оргкомитет конференции возглавляли «Розенцвейк» и ответственный секретарь оргкомитета Гелий Васильевич Чернов на тот момент старший преподаватель кафедры перевода МГП и я конференции был сразу же придан характер гигантской демонстрации не только идеи машинного перевода но и неотвратимой победы структурной лингвистики вообще пишет Ревзин был создан оргкомитет конференции В него заведомо входили Розенцвейк, Иванов, Успенский и я. Кажется, были еще Реформацкий и Кулагина. Этот оргкомитет был действительно силой. Он не только организовал обилие докладчиков и докладов, распределил их по секциям, но и перманентно заседал по ходу конференции решая все вопросы перестановки регламента времени отводимого каждому и тому подобное на каждом заседании председательствующий объявлял очередное решение оргкомитета причем для непосвященного деятельность этого комитета могла казаться мифической как в процессе кавки стараниями оргкомитета конференция оказалась более чем представительной в ней Приняли участие 340 специалистов из 79 организаций. Запомнилось выступление знаменитого Стеблина Каменского, вспоминает Леонтьева, который начал первое заседание цитатой из Брюсова. «Но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном». Переводчики считали, что машинный перевод не только грядет, но уже сметает их. На этой конференции удивительно гармонично сочетались любовь Успенского к формализму и «организационный дар Розенцвейга», отмечает Ревзин. Из фокусов Владимира Андреевича я вспоминаю один. На заседании секции алгоритмов, где он в тот день был председателем, должен был докладывать Гера Цейтин. А Гера в этот момент... Заговорился с кем-то в коридоре. Владимир Андреевич спокойно заявил. «Слово для доклада на такую-то тему предоставляется Георгию Самуиловичу Цейтину». И сел на свое место. Аудитория заволновалась. И тогда Владимир Андреевич вновь поднялся и заявил. «Докладчику угодно этим способом использовать предоставленное ему время» когда же смущенный Гера появился в дверях, Владимир Андреевич ему сказал, «Вы говорите уже три с половиной минуты». Готовя эту конференцию, мы все, и Розенцвейк, и Владимир Андреевич, были согласны с линией Вячеслава Всеволодовича Иванова, состоявшей в том, что главное не машинный перевод, а разумная лингвистика, понимаемая как можно шире. Поэтому основными на конференции были такие доклады, как «Вопросы стихотворного перевода» и «Лингвистические парадоксы» и «Теорема Гёделя» Вячеслава Всеволодовича, «Совершенный по форме и глубине» доклад Топорова об индусских грамматистах, доклад Шеварошкина о переводе с древних языков, доклад Лурия и сотрудников о его психологических опытах, связанных с семантикой, и даже доклад покойного Соколянского об обучении слепоглухонемых. Последнее обстоятельство вывело из себя Липунова, который вбежал в главный зал и стал возбужденно говорить, что пока мы слушаем эту ерунду, не ручаюсь за точность выражения, в секции алгоритмов машинного перевода происходят замечательные события, А именно закладываются основы алгоритмического языка для машинного перевода. Никто за ним не пошел. И уже тогда стала ясна неизбежность раскола между чистыми прикладниками и так называемыми структуралистами. Своё несогласие с Лепуновым я переживал очень мучительно, так как считал Алексея Андреевича гениальным человеком. «Не гениальный, а гениальничающий», — сказал мне как-то, помню, это было на нижнем этаже университета, на Ленгорах, Вячеслав Всеволодович. И тогда очень сильно меня поразил. «Это была очень интересная конференция», — вспоминает Априсян, «где я впервые услышал Топорова. Про что он рассказывал, я не помню. Все это было настолько ново». Я воспитывался в такой лингвистической традиции, которая никак не пересекалась с тем, что происходило, скажем, в Институте славяноведения. Я даже плохо понимал, может быть, какие-то доклады. «Помню жаркие дискуссии о природе языка-посредника», рассказывает Леонтьева заседание секции алгоритмов машинного перевода. Мельчук утверждал, что язык-посредник Это система соответствий. Андреев защищал какие-то непонятные всем симоглифы. А Бельская настаивала, что в качестве языка-посредника должен выступать естественный язык, русский или английский. Киевский математик Надия Мищенко писала в своих воспоминаниях «Поражает число иностранных языков, алгоритмы перевода, с которых на русский – были анонсированы на этой конференции. В своем докладе на заключительном пленарном заседании конференции Успенский сказал, «Около трех с половиной лет прошло с тех пор, как Ольга Сергеевна Кулагина и Игорь Александрович Мельчук под руководством Алексея Андреевича Лепунова и Изабелла Кузьминична Бельская под руководством Дмитрия Юрьевича Панова впервые в нашей стране приступили к созданию правил машинного перевода. Однако этот сравнительно небольшой период, несомненно, будет отмечен впоследствии историками машинного перевода как весьма плодотворный. На сегодняшний день готовы пять алгоритмов машинного перевода. Англо-русский вариант Института точной механики и вычислительной техники Академии наук СССР, Бельская французско русский Вариант Математического института Академии Наук СССР, Кулагина и Мельчук. Англо-русский. Вариант Математического института Академии Наук СССР, Молошная. Китайско-русский. Вариант Института точной механики и вычислительной техники Академии Наук СССР, Воронин. Венгерско-русский. Вариант Института языкознания Академии наук СССР. Мельчук. Как вспоминал Розенцвейк, опубликованный сборник тезисов конференции попал в США и произвел там большое впечатление. «Упомянем еще одну область сотрудничества лингвистов, математиков и инженеров», писал Мельчук в 1959 году. «Это работы...» по проектированию специальных переводных и информационных машин, непосредственно предназначенных для работы с языком. Координации исследований во всех этих направлениях немало способствовала Первая Всесоюзная конференция по машинному переводу, состоявшаяся в Москве в мае 1958 года. Все исследования по машинному переводу следует рассматривать как начальный этап более широкого круга работ, конечная цель которых – обучение электронных машин человеческому языку. Осуществление этого замысла произведет подлинную революцию в науке и технике. Решением проблем машинного перевода, непосредственно стоящих сейчас перед исследователями, означает шаг вперед на пути к этой цели. По итогам конференции, пишет Успенский, 28 ноября 1958 года был издан приказ номер 1228 министра высшего образования СССР, тогда Елютин, о развитии научных исследований в области машинного перевода. В нем, в частности, ректорам всех университетов предписывалось оказывать всемерную помощь преподавателям и сотрудникам, ведущим научное исследование по вопросам машинного перевода и математической лингвистики, стремясь к объединению в этой работе преподавателей разных кафедр, факультетов и лабораторий, а ректорам университетов Московского, Ленинградского, Горьковского, Саратовского, Казанского и Томского ввести факультативные курсы для студентов математических и филологических специальностей по машинному переводу и математической лингвистике. Независимо от реальности осуществления, сами эти формулировки выглядели в те годы весьма смелыми, почти революционными. В Институте иностранных языков МГПИИЯ предписывалось организовать при кафедре перевода лабораторию машинного перевода а также выделить в 1958-1959 учебном году на третьем курсе переводческого факультета группу студентов до десяти человек для подготовки в порядке опыта лингвистов по машинному переводу. Такая группа была организована. Добрушин, Иванов, Ревзин, Розенцвейк и Успенский собрались И составили для нее учебный план. Четвертый международный съезд славистов. Говорили, что такой способной молодежи нет нигде в мире. Весной 1956 года готовилось расширенное заседание Международного комитета славистов в Москве, пишет Иванов. Через два года предполагалось созвать в Москве четвертый международный съезд славистов и заседание намечалось как одна из предваряющих его встреч. Во главе всех этих мероприятий стоял академик Виноградов, тогда очень влиятельный. Он добился того, что в Москву сперва на заседание комитета, а потом и на съезд, должны были приехать все самые видные слависты мира. Как мы узнали теперь из публикаций архивных материалов, ему... Пришлось писать особое письмо с обоснованием необходимости разрешить Екапсону приехать в Москву. Мы с волнением ждали предстоящего приезда Екапсона, фигуры для нас легендарной. Мы чуть не наизусть знали его ранние работы, на них себя воспитывали. В официальной советской печати о нем было понаписано много дурного. Но сейчас ситуация менялась стремительно. И Кобсон действительно приехал и на заседание международного комитета славистов, и потом на съезд. Это был первый послевоенный международный съезд славистов. Любопытно, что третьего съезда как такового не было. Сначала он должен был состояться в Белграде в 1939 году, но из-за начала Второй мировой войны этого не случилось. Потом, уже после войны, в 1948 году, его планировали провести в Москве, но снова не провели, на этот раз из-за разрыва отношений между СССР и Югославией. Очевидно, чтобы прервать дурную последовательность, Следующий, состоявшийся после второго международный съезд славистов, получил номер четыре. Мое поколение пришло в науку после войны, вспоминал академик Трубачев, и московский четвертый международный съезд славистов 1958 года был нашим первым съездом. Его отличали массовость, богатство новых инициатив и участие живых классиков науки. Фасмер, Германия. Кипарский, Финляндия. Мазон, Воян Франция. Белич, Югославия. Гавронек, Чехословакия. Лер Сплавинский, Польша. Екапсон СССР, Чехословакия, США. Стендер Петерсон, Дания. Виноградов, СССР. Классики скоро ушли. Оставив нашей науке преемственность таким широким по представительству не был ни один из предшествующих славистических конгрессов, писал академик Виноградов, бывший тогда председателем Международного комитета славистов. Съезд прошел с первого по 12 сентября 1958 года. Ему придавали большое значение. Ленинградский монетный двор даже выпустил памятную медаль Четвертый международный съезд славистов Странным тиражом в 743 экземпляра Возможно, таково было ожидаемое количество участников Абсолютной новостью было появление в программе Секции машинного перевода Летом 1958 года, пишет Ревзин «Розенцвейк рассказал мне, что ему как председателю Объединения по машинному переводу, поручено сделать доклад на Четвертом международном съезде славистов о состоянии машинного перевода в СССР. Подоплека дела, как выяснилось, в том, что американцы вдруг представили доклад о машинном переводе, и наши решили не ударить лицом в грязь. Кандидатуру Виктора Юльевича выдвинули, кажется, Вячеслав Всеволодович и Владимир Андреевич. Доклад Розенцвейга на съезде назывался «Работы по машинному переводу с иностранных языков на русский и с русского на иностранные в Советском Союзе». «Якобсона я увидел там в первый раз», — продолжает Ревзин. «Почему-то я представлял его себе очень красивым, стройным и очень американцем, и поэтому...» На первом заседании, где он, как мне казалось, должен был присутствовать, увидев подходящего под это описание мужчину, сразу же поверил, что это Роман Якобсон. Оказалось, что это был Иван Леков. А Екапсон был маленьким, стареньким, хромающим человеком со странным взглядом, смотрящим поверх собеседника, очень старавшимся в тот приезд со всеми ладить. Но я не успел разочароваться в нем, потому что скоро состоялся его доклад, перенесенный из-за огромного скопления народа в большой зал нового здания МГУ и впервые раскрывший мне огромное личное обаяние этого человека. Он не только говорил языком, которым сейчас говорят лишь актеры, и не только блестяще владел всеми выразительными возможностями этого вновь богатого и гибкого русского языка, он, кроме всего, был поэтом, заставлявшим видеть за словами глубинный смысл, недоступный при чтении. А между тем, это был текст, который и при простом чтении был бы очень новым и содержательным. «Я был совершенно покорен». Во время Конгресса, рассказывает дальше Иванов, была устроена встреча с Якобсоном молодежи, занятой лингвистикой и близкими к ней вещами. Это происходило в помещении Института иностранных языков, где тогда работало объединение машинного перевода. Екапсон сделал доклад о своем понимании метаязыка в связи с переводом. Мне он потом говорил, что против этих его идей очень резко выступает Хомский. После доклада выступали наши молодые лингвисты и логики. На присутствовавших участников Конгресса они произвели самое сильное впечатление. Говорили, что такой способной молодежи нет нигде в мире. Из начинающих ученых, уже тогда ставших известными, С Якобсоном для изложения своих идей о системе падежей тогда встречалась Падучева. Он мне потом говорил о яркости оставшегося у него ощущения от их беседы. Беседа Якобсона с Падучевой была, по сути, обсуждением доклада о системе русских падежей, который Якобсон сделал на съезде. Падучеву, тогда еще студентку, Двумя годами раньше с Якобсоном познакомила благоволившая ей Ольга Сергеевна Ахманова, заведовавшая кафедрой английского языка на филфаке МГУ. Как рассказывала Елена Викторовна, вспоминает Розина, Ахманова повсюду брала ее с собой, приводила к себе домой и подолгу разговаривала с ней о лингвистике. По сути, это были монологи Ахмановой, которые та всегда заканчивала словами «приятно поговорить с умным человеком». Она оказалась провидицей, представила Лену, еще студентку, приехавшему в Москву Роману Якобсону, и сказала «Вот будущая звезда советской лингвистики». Залезняк рассказывал с некоторой изумленной гордостью, что юная Падучева, ей тогда было 23 года, произвела Неизгладимое впечатление на романа Екапсона еще и тем, что во время разговора с ним она не дала ему прервать себя встречной репликой, сказав «Подождите, профессор, я еще не закончила». Впрочем, сама Падучева говорила, что это анекдот, устный рассказ Екапсона в передаче «Барона» или кого-то еще из славистов. «Это на меня не похоже. Конечно, это он придумал». «Для меня очень важным был съезд славистов в 1958 году в Москве», — говорит Мельчук, «потому что появился Якобсон, и я с ним встретился. Я про Якобсона, естественно, знал, но и он про меня знал. Я не очень теперь уже помню, каким образом он узнал про меня, но он обязательно хотел, чтобы мы встретились». И я влюбился в него по уши и взялся за перевод. Он же больше всего хотел, чтобы в России издали его избранное сочинение по-русски. Он уговорил, чтобы главным переводчиком, ответственным за перевод, назначили меня. Это для меня было большим событием. Я много лет занимался этим переводом. Перевел большую часть, не половину даже очень многим раздал по куску, редактировал и так далее. Но все это плохо кончилось. В 1968 году, когда советские захватили Прагу, заведующий иностранной литературой, где должен был издаваться перевод, написал донос в ЦК, что Якобсон – агент американской разведки. И перевод уничтожили. «Деньги мне выплатили», но потом заново переводили через пятнадцать лет уже в новой россии а встреча с приехавшими на съезд в москву славистами рассказывает и ревзин а потом состоялась встреча в мгП и я ученых славистов с загадочной группой молодых московских ученых о которых стали говорить на западе после поразившего всех выступления иванова на конгрессе в стокгольме за год до этого. Встреча, организованная Розенцвейгом, произвела на участников Московского съезда очень большое впечатление и укрепила славу МГП и ИИЯ как центра структуралистской мысли. Цвет структурной лингвистики капсон Ивич, Грицкат, Майенова, Курашкевич, Станкевич, Ванс Хонефельд, Амир, издатель Дериддер Моутон, с восхищением смотрели и слушали. И было отчего прийти в восторг. Один за другим говорили или бросали короткие реплики Иванов, Виктор Финн, Успенский и другие. Вдруг сразу помолодевший от этого контакта Якобсон быстро завладел вниманием и стал говорить о положении в современной лингвистике. Его засыпали вопросами. Помню, как он оживился, когда Миша Поливанов задал вопрос о его встречах с Нильсом Бором. В самом тоне вопроса чувствовалось глубокое действительное преклонение перед Бором, которое потом пронизывало весь курс его лекций. И кроме того, само имя Поливанов и факт, что его носитель «физик» Не могли не зажечь якобсона, который в этот вечер много и интересно говорил о своих беседах с физиками и математиками и о соотношении всех трех наук на встрече выступил роман якобпсон вспоминает об этом же успенский, который сказал сегодня я присутствовал на одном из самых интересных заседаний славистического конгресса на заседании по машинному переводу. Была высказана мысль, профессор Финкель, что одноязычие первично, а перевод вторичен. Для меня же понятия лингвистики и теории перевода сливаются. Необходимые факторы языкового процесса таковы адресант, адресат, сообщение, общий код и общий контекст или общая ситуация. Все факты языка можно соотнести с этими факторами. Установка на контекст дает познание. Установка на адресанта – эмоцию. На адресата – императив. На сообщение – поэзию. Наконец, установка на код приводит к языку о языке. Этим занимаются логики. Логики различают объектный язык, И метаязык. Но логики ошибаются, думая, что метаязык это специальный инструмент логики, лингвистики вообще науки. На самом деле метаязык есть существенная часть языка в целом. Более того, без метаязыка, без метаязыковых операций язык не может быть усвоен ребенком. Афазия в ряде случаев Это именно утрата метаязыковых операций. Пример метаязыковой операции – переспрос, при котором идет проверка кода. И капсон говорил долго и интересно. Он цитировал Екатерину II «Свобода, право то делать, что законы дозволяют». Он говорил о теории значений. Раньше считалось, что лингвист не должен заниматься значениями. Студенты-лингвисты на вопрос «что такое яблоко?» обязаны были дать фонетический и грамматический анализ слова, но на вопрос о значении обязаны были отвечать. Этим занимаются ботаники. Он приводил определение значения по пирсу. «Значение» — это перевод одного знака в другой. «Я не хочу говорить, что это так». Я не хочу прослыть семинаристом, но для лингвиста это достаточно. Выступление Якобсона проходило не только в форме монолога, но и в форме диалога с аудиторией. В этом диалоге приняли участие Поливанов и Андреев. После Екапсона с сообщениями выступили Мельчук и Фин. На этой исторической встрече произошло и еще кое-что. А именно, вся атмосфера, в которой она происходила, явный талант и интерес к науке ее молодых участников произвели сильное впечатление на польскую славистку Марию Ренату Маенову, под чьим руководством в Варшаве писала диссертацию Анна Вишбицкая. Именно Маенова в 1964 году В 1965 годах устроила Вишбицкой полугодовую стажировку в секторе структурной типологии Института славяноведения, за время которой Вишбицкая прочно вошла в круг московских структурных лингвистов. С тех пор началась их дружба, взаимовлияние и научное сотрудничество с Мельчуком, Априсяном, Жалковским и Падучевой.